Эпилог. Штурм. Генерал Хрулёв отбил у французов Камчатские люнет, но двух батальонов оказалось недостаточно, чтобы его удержать. Французы вновь послали атаковать Камчатку несколько полков пехоты, поддержанных жестоким перекрёстным огнём со всех их батарей. Хрулёв отступил с люнета. Французы не преследовали отступающих. ограничившись ружейным огнём им вслед. Тот Лебен, приехав на Забалканскую батарею, убедился, что редуты за Келенбалкой прочно заняты французами, о чём и донёс генералу Хрулёву. На следующее утро генерал Хрулёв предполагал атаковать потерянные укрепления. Тот Лебен и Нахимов не согласились на это. Для атаки можно было собрать не более 12 батальонов. против 36 батальонов французского корпуса, занявшего высоты перед Малаховым курганом. Князь Герчаков после потери Камчатского люнета написал царю письмо, полное безнадежности. «Положение мое начинает быть отчаянным. Теперь я думаю об одном только – как оставить Севастополь, не понеся непомерного более 20 тысяч урона?» О кораблях и артиллерии помыслить нечего, чтобы их спасти. Ужасно подумать. Мне нечего мыслить о другом, как вывести остатки храбрых Севастопольских защитников, не подвергнув более половины их гибели. Матросы, солдаты и население корабельной страны не помышляли о том, что придётся покинуть Севастополь. Под руководством тут Лебена за Малаховым курганом начали делать новый оплот. От Рейда до Южной бухты тот Лебен наметил вал, приспособленный к ружейной и артиллерийской обороне. Нижняя часть корабельной слободки превращалась в ретраншемент, внутреннее укрепление, где можно было ещё держаться, если бы не приятель овладел Малаховым курганом. Защищать далеко выдвинутую забайкальскую батарею тот Лебен признал бесполезным. Орудие с батареи сбросили в бухту, батарею покинули, мост на Киренбалке сняли. Зато непрерывно кипела работа по усилению обороны от докового оврага до Большой бухты. В валах прорезывались новые амбразуры для орудий значительного калибра. На случай штурма в нужных местах устраивали барбеты, платформы для полевых орудий. Присыпали на батареях к валам банкеты для стрелков. По всему протяжению ретраншемента сложили из камня насыха завал длиной более километра, и камни постепенно засыпали землёй, принося её издалека в мешках. Эту огромную работу было бы невозможно исполнить силами одних солдат. В ней участвовало всё население корабельной стороны. Нахимов говорил уверенно: "Пускай даже неприятель возьмёт город, Мы на Малаховом кургане одни продержимся ещё месяц. А Владев Камчатским люнетм Пелисиев готовился штурмовать Малахов курган. Он не сомневался в успехе и был уверен, что взятие кургана повлечёт за собой падение Севастополя. Английский главнокомандующий лорд Раглн назначил штурм на 7 июня, в годовщину битвы при Ватерлоо. Победа в этот день должна была затмить Печальные воспоминания о поражении французов в 1815 году. С рассвета 5 июня началась канонада. Это было четвёртое по счёту бомбардирование Севастополя, и по силе своей оно не уступало первым трём. Неприятель целые сутки громил оборонительные линии, корабельную слободку и город. В ночь на 6 июня бомбардирование продолжалось. Неприятельские пароходы подошли к входу на рейд и стреляли залпами по городу береговым батареям и продольным огнём по кораблям в бухте. На городской стороне всюду падали зажигательные снаряды и ракеты, в городе начались пожары. Севастополь отвечал на канонаду слабо, приберегая порох к штурму. Все усилия населения корабельной слободки, моряков и солдат были устремлены на то, чтобы исправлять поражённые укрепления. Севастополь испытывал нужду не только в порохе. Не хватало армечины для зарядных картузов, их стали шить из фланелей в рубахах адмиральских гребцов. Не хватало ядер для тридцатишестифунтовых морских пушек. Вспомнили, что из таких пушек много лет стреляли с кораблей по валу мишени на северной стороне. Во время артиллерийских учений валуры раскопали, из него добыли несколько тысяч ядер. Для пушек крупных калибров взамен ядер заготовили снаряды из зажигательных бомб, насыпая их песком. Мальчишки и девчонки собирали и раскапывали в земле стреляные пули и сдавали их в арсенал. Это называлось ходить по грибы. Во время этих поисков грибники иногда попадали под обстрел и платились жизнью. Но всё же, несмотря на разные ухищрения, боевых припасов не хватало. Их приходилось беречь к штурму, слабо отвечая на канонаду и ружейную пальбу неприятеля. Пелище обмануло ослабление огня Севастопольских батарей. Он решил начать штурм с самого рассвета 6 июня, не возобновляя канонады. Он думал взять Малахов курган в распух. Из Севастополя На встречу французам ночью вышли секреты. Когда забрезжил рассвет, из секретов над Камчаткой генералу Хрулёву донесли, что в Балке скопились большие неприятельские силы. Секреты немедля подняли стрельбу по передовой цепи французов. Открытый неприятель по неволе до срока двинулся на штурм левого флангу укреплений корабельной стороны первого и второго бастионов. Русские пароходы вошли в устье Келенбухты и открыли усиленный огонь по французам. Заговорили батареи с северной стороны. Польба с пароходов и батарей нанесла французам большой урон. Они отхлынули, не достигнув бастионов и укрылись в Келенбалке. Внезапное нападение не удалось. Пелисье прискакал на зелёную гору, так французы называли Камчатский люнет. Когда штурм на левом фланге был уже отбит, и только тогда с зелёной горы взвились три ракеты сигнал к общему штурму. Французы с трёх сторон двинулись к Малахову кургану. Англичане атаковали третий бастион. Ужасным картечным оружейным огнём встретили французов защитники Малахова кургана. Поле перед курганом усеилось павшими. Разгромленные колонны французов превратились в нестройную толпу. Она всё же достигла рвов левой куртины Малахова кургана, приставив к валу штурмовые лестницы. Французы полезли на вал. Здесь находился Нахимов. Он скомандовал в штыки. Французов встретили выстрелами в упор, штыками, бросали в них камни и осколки бомб. Французы отхлынули и повторили Безуспешно ещё два раза атаку левой стороны кургана. При отбитии последней атаки здесь пал простреленный несколькими пулями сверхсрочный унтер-офицер 36-го экипажа Андрей Магучий. В центре две атаки на Корниловский бастион были отбиты картечью и ружейным огнём с большим уроном для французов. Вправо от кургана они имели временный успех. Овладев батареей Жерве, французы достигли западного ската Малахова кургана. В ночь накануне большая часть домов на этом скате была исковеркана снарядами. Дом Магученка зиял выбитыми окнами. Пятипудовая бомба, пробив черепичную крышу, взорвалась на чердаке и обрушила потолок. Венев в это время был на бастионе, Анна с Наташей работали, таская землю. для исправления вала между Малаховым курганом и вторым бастионом. И прочие дома все были пусты. Генерал Хрулев подоспел на батарею Жерве с батальоном Севского полка в то время, когда французы поворачивали орудия батареи против второй внутренней линии укреплений корабельной стороны. Хрулевцы сбросили французов с батареи и преследовали их из орудий картечью. Французы, проникшие перед тем в слободку, оказались отрезанными. Они засели в домах и сараях и открыли оттуда ружейный огонь. Пришлось брать штурмом каждой домишка. Солдаты Севского и Полтавского полков вместе с матросами 36-го экипажа с большим трудом выбили неприятелей из домиков и захватили в плен несколько десятков солдат. Покушение англичан на третий бастион было также отбито с большим для них уроном. К шести часам утра атаки неприятеля прекратились. Штурм, предпринятый французами и англичанами, в годовщину Ватерлоу не удался. За блистательную победу 6 июня было много наград чинами, орденами и деньгами. Солдатам выдали по два рубля на брата и по три георгиевских креста на роту. Адмирал Нахимов получил шесть тысяч рублей в год пожизненно в дополнение к жалованию. — На что мне эти деньги? — сказал он. — Прислали бы мне лучше бомб.